Глава 17. Мама дорогая, я отшатываюсь в сторону, механически взмахиваю руками и вижу, как поодаль вспыхивает пара орков. Хорошо поняла. Сильные эмоции провоцируют сильный всплеск магии. Челюсти отшвыривают тело нападавшего на меня орка, а я ловлю на себе гневный взгляд огромного золотого глаза с вертикальным зрачком. Дракон, а я так понимаю, это именно он, издает грозный рык, от которого меня чуть не сносит а потом взмывает в небо и врывается пламенем в ряды орков. Я даю себе на восстановление ровно два вдоха, а потом снова подхватываю струи воды, направляя их на наступающие ряды. Мельком замечаю Альбу и обхожу ее магией. Пантера бьется отважно, беспощадно разрывая врагов, но делает это так грациозно, что я даже задерживаю на ней взгляд. С драконом на нашей стороне отступление орков оказывается неизбежным. Утру тяжелые тучи рассеиваются. И первые лучи света падают на землю, покрытую гарью, телами павших, обломками оружия и доспехов. Дым от пожарищ тяжело висит в воздухе, смешиваясь с запахом пороха и крови. В остывающем от схватки воздухе висит горечь потери, тишина. Ее нарушают лишь тяжёлое дыхание воинов и стоны раненых. Дракон превращается в человека, и я даже не удивляюсь, увидев, кто это. Его ждали к утру, он прилетел чуть позже. Мушареллы и генерал, который должен положить конец этой войне. «Собрать отряд, чтобы сопроводить орков до второй линии раздела», — командует он Капралу. «Остальным найти всех раненых и отнести в лагерь. Подключите деревенских». Гор отдает честь и начинает выкрикивать приказы. Альба к этому моменту уже куда-то успевает убежать. Все верно. Ей тоже надо отдохнуть. На меня накатывает дикая усталость, поэтому я, как на автопилоте, иду к таверне. Надо еще Мэри и Анне сказать, что уже все закончилось, а потом спать. Думаю, девочки справятся без меня некоторое время, а потом разберемся. Ты! Раздается окрик генерала за спиной. Стой! Это не мне, решаю я для себя, хотя точно знаю, что мне. Продолжаю идти, но ускорить шаг сил нет. Меня настигают уже почти на крыльце и, положив руку на плечо, резко разворачивают. Не советую игнорировать мои приказы, рычит он почти как дракон. «Кто ты?» Пальцы генерала сжимают моё плечо сильно, но не настолько, чтобы остались синяки. Надо же, насколько хорошо он контролирует себя даже в таком взбешенном состоянии. Достойно уважения. Кажется, он хочет потребовать от меня ещё чего-то, но как только я поднимаю голову и пересекаюсь с ним взглядом, замирает. Узнал? Чёрт. Так и знала, что глаза могут меня выдать. Но одно дело узнать глаза... А другое — поверить, что его скромная и тихая Ариэла может вот так уложить несколько орков. Только на это и надежда. «Я? Гость я хозяйки таверны», — отвечаю я правду. Мы познакомились с Анной по дороге, мне было некуда идти, и она предложила пойти с ней. Глаза Нортона сужаются, а ноздри хищно раздуваются. Он шумно втягивает воздух, а зрачки на мгновение становятся вертикальными. «И тебя не смутило, что на эту деревню постоянно нападают орки?» — с каменным лицом спрашивает генерал. «Если выбирать, где спать, под открытым небом или хоть в каком-то доме, сильно не сомневаешься». «А если этот вопрос поставить другим боком? Что выбрать, жить или погибнуть?» «Как видите, я все еще жива». «Только по счастливой случайности», — рычит дракон. «Вся наша жизнь соткана из случайностей». Делаю вид, что хочу обратиться как-то, даже знаки отличия пытаюсь найти, но ничего, просто черный костюм из плотной кожи. «Генерал Нортон», — говорит он, — «но от тебя имени я тоже не услышал». «Айтина», — отвечаю я, — «просто Айтина, потому что у меня нет семьи. Могу идти?» Родер отпускает, наконец, мое плечо и делает шаг назад. «Иди», — кивает он, — «но после обеда я жду тебя в штабе. У меня много вопросов». Усмехаюсь и киваю, уходя вверх по крыльцу. Вот уж одарил так одарил, дал отоспаться. Но я не удивлюсь, если с обоих входов в таверну он поставит охрану, чтобы не сбежала. Пусть. Главное, чтобы не узнал. Потому что иначе... Я понятия не имею, что меня может ждать. «Мэри? Анна?» Заглядываю в подвал и спускаюсь с магической лампой. «Можно выходить, орки уже ушли». Внизу слышу возню, сопение. А потом на свет выходит Анна, и следом за ней хозяйка таверны с уже вполне осмысленным взглядом и только немного опирающейся на Мэри. «Здравствуй», — слабым голосом говорит она. «Наверное, первое, что я должна сказать, это спасибо, что не бросила моих девочек, что мне помогла. Видишь, как не вовремя я слегла. А то быть бы беде». «Пожалуйста», — отвечаю я и сопровождаю их с лампой наверх. «Счастливая случайность». Я хмыкаю, припоминая разговор с генералом. «Случайности не случайны». «Вот уж точно». «Я Орта», — представляется хозяйка таверны. «И буду рада, если ты согласишься остаться с нами». «Анна рассказала твою историю». Перевожу взгляд на Анну, но она поджимает губы и едва заметно качает головой. «Умница. Поняла, что правду Орте знать не стоит. Значит, рассказала то же, что и я Гору. Отлично». Буду рада остаться и быть полезной, пока не смогу найти место в этой жизни. И это правда. Я пока понятия не имею, как и почему меня сюда закинуло, но наверняка у этого есть какой-то смысл. А пока буду надеяться, что с орками решат проблему быстро, и эту таверну мы сделаем весьма и весьма популярным местом для посещений. Я провожаю Орту и девочек на кухню, а сама собираюсь подняться к себе. «Не могу поверить», — выдыхая ты «Тыквенный суп. Девочки». Кто из вас его готовил, Анна? В голосе нотки беспокойства и растерянности. Она чуть ли не за сердце хватается, когда его видит. Да что в нем такого? Ну, суп и суп, хотя Гор тоже был удивлен. Нет, мама, это все Айтина. Ты не представляешь, у нее получается не хуже, чем у тебя, с улыбкой говорит Мэри. А хозяйка таверны переводит на меня сочувствующий взгляд. Так вот она в чем дело, милая моя. Она опускается на скамью. «И тебя эта участь постигла».